Глава 821 двадцать е В течение следующих трех часов какие только сокровища не продавались и не обменивались на этом безусловно самом подпольном аукционе, который только видел хаджар. Для начала одних только божественных артефактов хаджар насчитал четыре штуки. При этом, что не могло не радовать. Не все из них были броней или мечами. Появилось также одно к о п ь е которое заставило некоторых адептов буквально вывернуться наизнанку в попытке его заполучить, но в итоге ушло клану Геран. Откуда у одних из самых бедных аристократов деньги на подобную роскошь, кто их знает? Также появился божественный артефакт. который по совокупной стоимости превысил ценник трех предыдущих, причем вместе взятых, и м и о к а з а л а с ь уменьшенная копия богатого дома, и как выяснилось, она обладала схожими свойствами с сокровищницей д е к а т е р а Внутри этого артефакта помещалось пространство, равное по размеру пятиспальной усадьбе. При этом в нем по заверениям аукционера мог находиться и живой организм. Подобное редчайшее для пространственных артефактов дарнасо свойство тут же продемонстрировали наработники аукционного дома. В итоге стоимость этого артефакта ушедшего послу империи Чавери достигла с е м н а д т и миллионов имперских монет. Посол же выложил за него несколько ядер первобытных монстров. Какие-то редкие п и л ю л и и пару копий свитков императорских техник. Сам же аукцион постепенно оживлялся. Все прекрасно понимали, что самые редкие и самые ценные из вещей будут оставлены напоследок. Так оно и случилось. Достопочтенный аукционист, слегка уставший, но все такой же яркий. В очередной раз сдернул покров с очередного предмета. Рад предложить вам предпоследний лот этого вечера. Народ зашептался. От свитка, лежащего на подушке из порчи, ожидали всего что угодно. Итак, рад предложить вам без малого единственный в своем роде подобного свитка вы не встретите больше нигде на территории Дарнаса. Его хозяин за это ручался клятвой. Свиток техники меча, мгновение смерти, божественный уровень. Демоны и боги хором выдохнули они с томом. По рядам дворян и аристократов, многие из которых сегодня приобрели р е д ч а й ш и й из ресурсов, ингредиентов, алхимии, техник, артефактов, прошлось целое цунами из восторженных голосов. Голову отдаю на отсечение, украдкой, насколько мог, прошептал Гелхад. За несколько часов аукциона он немного отошел от недавнего события. Этот свиток, часть наследия императорского рода. Все пятеро, включая Энена, повернулись к Хаджару. И только и спросил тот: Что значит И? Возмутилась Дора. Ты понимаешь, что это предложение тебе. В этот момент аукционист озвучил примерную стоимость свитка. Пятьдесят четыре миллиона имперских монет, выкрикнул он, чем заставил зал замолчать. Сумма была не просто астрономической, а масштабов, о которых редко кто задумывается. Стоимость всего квартала зеленого молота, считавшегося самым дорогим и габаритным, не могла посоперничать с этой цифрой. Да что там! Цена лучшего, самого быстрого, мощного и современного из военных кораблей ярости смертного неба равнялась лишь четвертой части отозвученного. На пятьдесят четыре миллиона монет можно было построить собственный флот с тремя линкорами, пятью галеонами, десятью фрегатами и сорока корветами. При этом оставшихся денег хватило бы, чтобы в течение века его содержать. На эти деньги можно было соорудить замок, который немногим уступал бы запретному городу. Император предлагает обменять технику божественного уровня на ядро Аннабри, пояснила и без того прозрачный намек Дора. Только подумай, Хаджар. С такой техникой ты сможешь в будущем достичь тех же высот, что твой учитель. О, род Дори прикрыл даже не Хаджар, а Энен. Хаджар предупреждал не называть его имя в Суе. Спокойно объяснил свои действия о с т р о в и т я н и н Несмотря на весь его ум и скользкость, у Энена порой было тяжело с юмором. Может и так, не стал отрицать Хаджар. Все же техника меча белой молнии, созданной тем же гением мечником, что и шаг белой молнии, тоже находилась на божественном уровне. Хаджар собственными глазами видел ту мощь, которую мог извлечь из своей техники Орун, д а развалится все его прижизненные памятники. Эта мощь не просто поражала и ужасала; она каждый раз заставляла Хаджара задуматься о сути меча. И дарило ему вдохновение и озарение. Даже не от изучения этой техники, а от простого лице зрения он получал так много знаний. Если бы в его руках оказалась подобная техника, то момент, когда бы он смог достичь королевства меча, стал бы лишь вопросом ближайшего времени. Никто не хочет попробовать перебить озвученную цену. разумеется, никто не попытался перебить цену аукциона. Один только мастер Дракон сидел с таким видом, будто не происходит ничего важного. Видимо, техники такого уровня в стране драконов, в отличие от артефактов, не особо котировались. А может, просто он не хотел выдавать в себе действительно богатого человека. В конце концов, платок, который он оставил после себя. с т о и л как минимум половину миллиона. Что же, очень жаль, лот снят, а укционист вернул покров обратно, а саму подушку вместе со свитком уносили не только работники р ы ц а р и духа, но и десяток бойцов корпуса стражей с безымянным во главе. Пока все внимательно следили за тем, как божественная техника покидает аукцион, Морган повернулся к Хаджару. Они встретились взглядами. Хаджар понятия не имел, что его императорское величество видело в его глазах, но сам Хаджар лицезрел легкую нотку недовольства и буквально океан любопытства. Император ни с е к у н д ы не сомневался в том, что ядро в итоге уйдет именно ему, но в то же время он не мог понять, чего именно хочет Хаджар. К тому же, учитывая, с какой пристальностью следили за хаджаром, он никак не мог доставить ядро на аукцион. И тем не менее все, кому надо, знали о том, что именно сейчас вынесут редчайший из всех лотов. Внезапно император перевел взгляд на Енена, затем снова на хаджара, незаметно пожал плечами и вновь развернулся спиной. Морган, съев целую стаю собак на интригах, быстрее остальных догадался, кто именно доставил ядро на аукцион. Хаджар доверил бы другу жизнь, не то что ядро, пусть и столь заоблачной стоимости. И это то, чего не могли понять другие адепты. Спасибо, прошептал Хаджар. Энен лишь молча кивнул. Правда, этот кивок вряд ли мог различить кто-то, кроме самого хаджара, и разве что Доры. Последний лот этого вечера, достопочтенные, звезда на нашем небосклоне, предмет, один вид которого будет достоин того, чтобы вы рассказывали об этом своим внукам, а те внукам своих внуков. Прошу внимания и полной тишины. Внимание. Аукционист слегка дрожащей рукой стянул последний покров. Сердце древней мифической феи Аннабри и тишина, такая, что если бы где-то падало перо, звук его полета был бы сравним с громом яростной бури. На постаменте лежал синий мерцающий камень. Ядро такой немыслимой силы является почти безграничным источником энергии. Его совокупная энергонаполняемость равняется двумстам тысячам кристаллов накопителей, а время на восстановление занимает не дольше трех дней. Оценивать подобные сокровища в деньгах попросту бесполезно. Именно поэтому хозяин ядра предлагает его лишь за услугу. Тишина сменилась на поток ш е п о т к о в и восторженных выдохов. Сердце Ферри. существования которых многие до этого дня вообще не верили, даже чтобы просто посмотреть на подобное чудо, они не жалели, что пришли сюда. Что просит хозяин? Прозвенел голос императора. Аукционист побледнел, затем прокашлялся и показательно развернул свиток. Передаю его слова взамен на сердце Анабри, ледяной ведьмы хозяйки Гревендора. Сидхи зимнего двора. Я прошу предоставить полное подданство регионам, известным как страна островов, а также варварским королевствам Лидусу, Балиуму, Таркису, а л а с т е й н у Пермесу и иже с ними. Дворяне, услышав озвученное, начали переглядываться. Многие из них даже не слышали о столь отдаленных и незначимых провинциях. Полное подданство, переспросил Морган. Всё так, ваше императорское величество, поклонился аукционер. Что значило полное подданство для империи? Это то, что всем перечисленным провинциям будут предоставлены равные права с другими регионами империи. Их уровень развития не будут искусственно контролировать. Им предоставят полный доступ на внутренние рынки. дадут возможность участвовать в жизни страны, к ним проведут дороги, построят небесные порты, обеспечат защиту. Вместо дани они будут платить налоги, которые пойдут на обустройство этих регионов. В них построят школы боевых искусств, палаты ученых, кузни и лаборатории. Они будут развиваться так же, как и любая другая провинция. И все их короли и аристократы будут приравнены в правах к дворянству Дарнаса. Из областных территорий, которые мало кому нужны, они станут полноправной частью империи. И учитывая, что они не были под флагом Дарнаса, т о де юре это могла предложить и любая другая импе- и я империя. Чавери предлагает подданство. Вскочил на ноги высокий худой посол. Империя Газоргас предлагает подданство, поддакнул грузный, тучный посол. Империя, начал было подниматься третий посол, но тут же вернулся обратно на место. Император Морган незримо для глаза оказался по центру сцены, а укционист тут же с поклоном ушел куда-то в тень. Полное подданство, произнес Морган. Дар нас не п р е д л а г а л это никому. Вот уже почти семнадцать веков. Вынужден признать, это достойная цена за такую редкую вещь. Император столь же внезапно повернулся к залу. Он встретился взглядом с хаджаром и широко, и даже победоносно улыбнулся. Если уж у меня просят полное подданство, то я должен знать, кому его вручу. Кто бы ни был хозяин, назови себя и скажи, почему ты радеешь за благополучие этих регионов. В ином же случае, пользуясь правом владельца этого аукционного дома, я сам назначу цену ядру цену в одну императорскую монету. Если кто-то и удивился тому, что императорский род владел подпольным аукционом, то только не хаджар. и уж тем более никто не удивился столь дерзким, буквально грабительским словам Моргана. Тот был целиком и полностью в своем праве. Вижу, этот человек все еще. Это требую я, прозвучал голос, крепкий как сталь и острый как меч. Это требую я, Хаджар Дархан, при рождении Хаджар Дюрран, генерал лунной армии королевства Лидус. Бывший принц королевства Лидус. Это требую я, прозвучал второй голос, хлесткий, как посох и пронзающий, как копье. Эненки с а л и я пират с острова о д н о н о г о г о матроса. Дворяне и аристократы замолчали. г е л х а т Анистом и Дора с неверием и удивлением смотрели на двух друзей. Те, нисколько не скрываясь, стояли плечом к плечу. Пират и генерал протянул император. Или я должен сказать, два разыскиваемых преступника. Корпус стражей, возьмите этих адептов под арест. Да, ваше императорское величество. Хором г р о х н у л и двое безымянных, пару часов назад стоявших у входа в аукционный дом. Но еще до того, как они выхватили оружие и сделали шаг вперед, крышу здания пробила белая молния, а перед лицом Моргана появилась фигура полуобнаженного адепта, сжимавшего в руках две м е ч а молнии. Любому, кто сделает хоть шаг в сторону моего ученика и его друга, я вырежу сердце, прогремел о р у н